Глава десятая «Я тебя ненавижу», — выплюнула Блайт, сорвав перчатки и швырнув их в прежде чем подобрать юбки и усесться поближе к огню. Хотя во время ее ухода небо было ясным, сейчас дворец содрогался от раскатов грома. Как странно, что гроза в точности повторяла ту, что разразилась в Феоре. «Добро пожаловать в клуб». Она не слышала, как Арис сел, но внезапно он оказался рядом и тихо спросил. «Он прикасался к тебе». Блайт сразу поняла, о ком идет речь, и обрадовалась теплу камина, потому что по спине пробежали мурашки при воспоминании о прикосновении смерти. «В таком случае я была бы мертва». Морщинки на лице Ариса стали глубже в отблесках очага, а взгляд посуровил. С твоей стороны было глупо подпускать смерть так близко. Не притворяйся, что беспокоишься обо мне. Невозможно было сказать, насколько зол Арис, потому что Блайт старалась не встречаться с ним взглядом. Она видела только, что он закинул ногу на ногу и размеренно покачивал ей в наступившей тишине. Наконец, когда буря утихла и холод от прикосновения смерти покинул ее тело, Арис спросил. «Тебе было хорошо, Фоксглавия?» Вопрос был настолько нелепым, что девушка рассмеялась. «Конечно, хорошо. Было приятно провести день в хорошей компании, вне серых каменных стен, которые окружают меня, только потому что ты отыгрываешься на мне за то, что я не позволила тебе манипулировать моей кузиной». «Манипулировать?» «Она была моей женой». Это ангел смерти. Сигна никогда не была твоей женой, Арис. Когда-то жизнь связала себя с тобой узами брака, но не Сигна. Моя кузина вольна провести жизнь с тем, кого выбрала сама, и это не ты». Свет замерцал, когда Арис протянул руку и, взяв Блайт за подбородок, заставил посмотреть на себя. «И ты так уверена в этом?» Блайд была не настолько глупа, чтобы прятаться. Он не мог причинить ей вреда, так что же самое худшее он мог сделать? Отправить ее ночевать в конюшню, по крайней мере, солома мягче ее каменной кровати. Арис не хотел, чтобы у Блайд сложилось впечатление, будто она может контролировать ситуацию. Но с каждым днем девушка все больше убеждалась, что у нее гораздо больше возможностей, чем ему хотелось бы и сегодня она доказала это, отправившись в Фоксглав. Когда Арис наклонился и прижался лбом к ее лбу, Блайт не отвела взгляд. «Ты виновата в том, что она ничего не помнит», — прорычал он. «Я мог бы привести ее сюда и показать жизнь, которая у нас была раньше». «И о какой именно жизни ты говоришь, которую вы вели аж несколько веков назад?» Жизнь пещерных людей канула в лету. Продолжай дальше тратить свои годы на тоску или сделай всем одолжение и двигайся вперед». Арис сиял так ярко, что у Блайд заболели глаза. Она чуть было не зажмурилась, но не хотела доставлять ему такое удовольствие. Что-то в гневе Ариса и жаре ее тела показалось ей знакомым. «Почти ожидаемым». «Сияй, как солнце, если хочешь, Арис, но я не отвернусь», — вызывающе заявила Блайт. К ее удивлению, свет погас так же быстро, как задутая свеча. Блайт едва успела моргнуть, чтобы сфокусироваться, и увидела, что Арис снова стоит перед ней. На этот раз он не сердился, но его губы были плотно сжаты, а между бровями пролегла морщинка. «Что ты сказала?» Блайт обдумала свои слова, возможно, немного резкие, но не настолько агрессивные, чтобы его спровоцировать. Она ничего не ответила, а он посмотрел на свои руки. Затем, к ее полному недоумению, рассмеялся. Блайт подумала, не лучше ли спрятаться, но не могла заставить себя пошевелиться. Она была очарована его смехом, совершенно особенным и не похожим ни на какой другой. Этот смех был первым лучом рассвета, теплым и ласковым, когда достиг ее. Арис смеялся всего секунду, на мгновение став совсем другим человеком, незнакомым, но которого ей хотелось узнать. «Жизнь однажды сказала мне то же самое». Очень, кстати, пояснил он, потому что Блайт потеряла дар речи. «Это было во время нашей первой настоящей ссоры», «Так давно, что я почти забыл». Блайт почувствовала, что, несмотря на все, ее гнев утихает. «Она много для тебя значила», – прошептала она. Арис ничего не ответил, ведь в этом не было необходимости. Только дурак усомнился бы в его любви к этой женщине. «Расскажешь мне о ней?» Последние два дня Блайт много размышляла о портрете, и о том, действительно ли она видела жизнь, бродившую по коридорам замка. Девушка страстно желала откинуть пелену времени и раскрыть тайны, окутывающие эту женщину. Узнать, что представляет собой человек, который принял рока судьбы и решился связать с ним свою жизнь. На лице Ариса отразились сложные чувства, черты смягчились, в то время как в глазах появилась тоска. Его голос прозвучал так, словно он посвящал Блайт великую тайну. «Что ты хочешь знать?» Все. Это было так странно. Ненасытное любопытство, нарастающая одержимость женщиной, присутствие которой Блайт почувствовала, как только вошла во дворец. У нее было имя. Хотя она думала, что это будет один из самых легких вопросов, «Вены на руке Ариса запульсировали, когда он сжал подлокотник. «Когда я впервые встретил ее, она назвала себя Милой», — наконец сказал он. «Я не произносил это имя целую вечность». Арис прижал два пальца к губам, словно наслаждаясь его вкусом. Ей было важно чувствовать близость к людям». Она хотела убедиться, что дарит приведенным в этот мир душам счастье и процветание, насколько это было в ее силах. Любопытно, что кто-то настолько добрый мог связать свою судьбу со столь жестоким человеком, как Арис. Всегда ли он был таким? Или его сердце ожесточилось после потери жены? Как вы с Милой познакомились? Жар камина согревал тело, и Блайт склонилась к очагу, готовая устроиться поудобнее и погрузиться в историю. Арис правил рукой по подбородку и стер намек на улыбку, которую вызвали воспоминания. «Она разыскала меня». В его голосе звучала нежность. «Поначалу она была мной недовольна, мы не сходились во взглядах на работу». Она считала, что я должен быть добрее, потому что человеческая жизнь так коротка и хрупка. Образы оживали перед Блайт, словно она воочию видела все это. — И что ты подумал? — спросила она. — Стал хоть немного добрее. Арис перевел на нее взгляд, и на мгновение Блайт показалось, что она нарушила их шаткое перемирие, и их разговор окончен. Но потом он продолжил. «Я скажу тебе то же самое, что когда то говорил ей. Когда душа открывает свое будущее, я прокладываю путь, который она выбрала, и помогаю начать движение. Иногда что-то выходит из-под контроля, но я никогда не бываю жесток по собственной воле. Каждая душа исключительно. У каждой свои обстоятельства». Я проявлял доброту к душам, которые она мне дарила, насколько это было в моей власти. Блайт размышляла над этими словами, снимая ботинки. Ей претила сама мысль о том, что ее будущее – это до мелочей предопределенная история, которую невозможно изменить. Но в то же время девушка вынуждена была признать, что ее гнев неоправдан. оправдан. Арис не сам взвалил на себя такое бремя. Вот почему Блайт сложила руки на коленях и сказала, затаив дыхание. «Я устала бороться с тобой, Арис. А я устал слушать, как ты борешься». Блайт сдержала улыбку, не желая показывать, насколько ее забавляет его упрямство. «Тогда что же нам со всем этим делать?» В отблесках огня его глаза казались странными. Они потемнели и стали пронзительными, так что если бы Блайт не знала его лучше, то решила бы, что он вглядывается в нее. «Полагаю, мы заключаем перемирие. Прекрати приставать ко мне, а я, в свою очередь, постараюсь быть вежливым». Он сунул руку в карман и порылся в нем. «И начну с того, что отдам тебе это». Он протянул ей письмо с почерком ее отца на лицевой стороне. «Ты вор!» Блайт выхватила конверт у него из рук, провела большим пальцем по восковой печати и расслабилась только тогда, когда обнаружила, что она все еще цела. «Вежливость помнишь?» Арис вздохнул, закинув ноги на подлокотник кресла, усевшись боком. «Ты не можешь сердиться, когда мы только что заключили перемирие». «К черту вежливость!» Блайт вскрыла конверт. Возможно, стоило подождать, когда она останется в одиночестве, но Блайт никогда не отличалась терпением, к тому же больше всего на свете хотела убедиться, что с отцом все в порядке. Девушка развернула листок и начала торопливо читать письмо. Однако уже после нескольких строк Кровь застыла у нее в жилах. Должно быть, она даже невольно вскрикнула, потому что Арис поднялся и направился к ней, нахмурившись. «В чем дело?» – потребовал он. «В любое другое время Блайт обратила бы внимание на тон Ариса, чтобы понять, беспокойство или интерес заставил его подойти ближе. Возможно, он был таким же любопытным, как и она». Арис попытался заглянуть Блайт через плечо, но она слишком крепко сжимала пергамент, снова и снова перечитывая слова в надежде, что в них что-то изменится. «Прочти вслух», — настаивал он, пытаясь вырвать письмо у нее из рук. «Если не хочешь, то отдай мне, и я прочту сам». Блайт жала пергамент, и хотя каждое слово давалось трудом, Она заставила себя прочитать то, что написал отец. «Моя дорогая дочь», — начала она, — «надеюсь, письмо дойдет до тебя в целости и сохранности. Должен признаться, что, хотя я много путешествовал, ни разу не имел удовольствия побывать в Верене. До твоего письма я вообще не был уверен, что это настоящее место, поскольку не мог найти его ни на одной карте». Прежде чем написать это, я обнаружил, что блуждаю по кабинету в поисках этой страны, но мои попытки оказались безуспешными». Арис нетерпеливо фыркнул, призывая Блайт продолжать. «С тех пор, как ты уехала, я все больше интересуюсь королевством, которым тебе предстоит править. И считаю вполне уместным нанести туда визит, вот почему пришел восторг от твоего». Она умолкла, осмелившись искоса взглянуть на Ариса. «Чего же?» – требовательно спросил он, стиснув зубы. «Что вызвало у него такой восторг?» В этот момент Блайт пожалела, что не может вывернуться наизнанку и спрятаться в собственной шкуре. Она закрыла глаза, произнося следующие слова, потому что последнюю строчку невозможно было забыть. «Твоего приглашения!» Блайт никогда не думала, что Арис может быть таким же холодным, как смерть. «Ты пригласила его?» Голос рока судьбы стал громче, как при сильном шторме, отчего пламя в камине вспыхнуло с новой силой. «И куда же, шутница ты, этакая, в выдуманную страну?» «Не смей на меня сердиться», — огрызнулась Блайт. «У нас перемирие». «Кроме того, это твоя вина!» «Не мне вздумалось притворяться принцем воображаемого королевства!» «И я не совсем пригласила его!» «Я только сказала, что хотела бы, чтобы он увидел красоту Верены своими глазами!» Арис запустил пальцы в волосы. «Не вижу другого выхода, кроме как стереть ему память. Придется использовать магию!» «Прикоснешься к нему...» и, клянусь, я найду способ убить тебя во сне». Никогда еще Блайт не чувствовала себя такой безжалостной, каждое слово поражало силой стрелы. В этом она была уверена. За свою жизнь Элайджа пережил более чем достаточно. «Мой отец не игрушка, и ты не превратишь его в одну из своих марионеток». «Вот как? Тогда что же нам делать, любимая?» Рассказать ему правду и молиться о лучшем? Это был точно не выход. Какой бы заманчивой ни была мысль о том, чтобы рассказать отцу правду, каждый раз она думала только об алкоголе, который когда-то помогал ему справиться с горем, и о том, как горе превратило его в совершенно чужого ей человека. Блайд беспокоилась за отца больше, чем за кого-либо другого, и поэтому не скажет ему правду. Никогда он только начал приходить в себя. «Нам придется что-нибудь придумать», — решительно заявила девушка, сжимая пергамент. «Он написал, что будет ждать твоего кучера, который заедет за ним в пятницу утром. У нас нет выбора, Арис. Мы должны привести его сюда». «И что потом? Я перенесу Вестерию в какой-нибудь волшебный весенний лес, которым якобы владею?» «На самом деле туда, где много снега», — поморщившись, призналась Блайт. «Я сказала ему, что Верена, по сути, арктическая тундра, хотя добавила, что она прекрасна». Арис бросил на жену мрачный взгляд. Блайт, к ее чести, всего лишь хотела рассказать отцу, как у нее дела и успокоить его. Она даже не подумала, что тот захочет ее навестить». По крайней мере, не так быстро. «У нас нет выбора», — снова сказала Блайт, вслушиваясь в молчание Ариса. «Ты сам говорил, что Вистерия может перемещаться. Нужно только найти подходящее место и перенести дворец туда». «О да, как все просто!» Арис сидел спиной к камину. Тени на его лице сменялись отблесками пламени. «А как же люди?» персонал. Твой отец верит, что ты принцесса». «Так сделай меня принцессой. В конце концов, рок судьбы ты или нет?» Это прозвучало скорее как обвинение, чем вопрос. «Ты можешь управлять людьми, их поведением, восприятием ситуации. Если ты не в силах выполнить мою просьбу, значит, ты слабее, чем я думала». «Не в силах». Ее слова попали точно в цель, поразив Ариса так сильно, словно Блайт дала ему пощечину. «Для меня нет ничего невозможного», — капризная девчонка. Хотя иногда это и раздражало, Блайт ценила гордость Ариса, потому что та была главным рычагом давления. «Докажи», — потребовала она. «Мой отец не глуп?» Фокусов на свадебном приеме будет недостаточно, чтобы его одурачить. Фокусов? Это у меня фокусы? Арис источал все больше яда. Он открыл рот, вероятно, чтобы возразить девушке, но она подняла руку, призывая его остановиться. «Докажи это!» На этот раз Блайт произнесла слова медленно с вызовом, и к ее радости... Арис клюнул на наживку. Он шагнул вперед, его глаза пылали. «И что, скажи на милость, мне за это будет?» Блайт ожидала подобного вопроса. Вот почему предложение так легко сорвалось с ее языка. «Если тебе удастся обмануть моего отца и заставить его поверить, что Верена существует, «Я перестану сопротивляться и отправлюсь с тобой в путешествие, если только пообещаешь наносить со мной визиты отцу, когда я того захочу». «Дважды в год», — принялся торговаться он, но блайд была непреклонна. «Когда захочу», — повторила она, — «в разумных пределах, но не чаще раза в неделю, если только это не согласовано обеими сторонами». Арис двинул брови от напряжения, и Блайт почувствовала облегчение, когда он прищелкнул языком и расправил плечи, пытаясь заполнить комнату своим присутствием. Боже, ей действительно нравилось его раздутое самомнение. Когда его губы сжались в тонкую линию, а лицо исказилось от недовольства, Блайт поняла, она выиграла этот раунд. «Ладно, негодница», Но раз ты заставляешь меня это делать, знай, что у меня нет другого выбора, кроме как манипулировать сознанием десятков людей, чтобы этот фарс сработал». Блайт пожала плечами. «Делай все, что должен. Пока разум моего отца в безопасности мне все равно». И она не солгала. Пусть ей было не по себе при мысли о действиях Ариса, сейчас у нее не осталось выхода. Элайджу было нелегко успокоить. В отличие от многих, отец Блайт не рассматривал дочь как товар для обмена или способ укрепить свое имя. Его совершенно не волновало, что Арис был принцем. Он заботился только о ее счастье и благополучии, и она собиралась показать ему именно такую жизнь ради него самого. Огонь в камине разгорелся ярче от близости Ариса. Он шагнул к Блайт и снова взял ее за подбородок. «Если с твоих губ сорвется хотя бы одна жалоба на мою магию, я тут же закончу этот спектакль и объявлю о победе в нашем маленьком Пари!» Прошептал он, наклоняя ее голову так, чтобы она не могла отвернуться. «Я все сделаю по-своему!» «Тебе ясно?» Блайт не отстранилась и не позволила сомнениям отразиться на ее лице, когда встретилась взглядом сроком судьбы и сказала ясно и отчетливо «Абсолютно».